Они подошли к тому месту, где стояли две бочки, ожидая своего часа. «Я не думаю, что ты сумасшедшая, Жистина. Я понимаю, что на тебя оказало влияние напряжение, не оставляющее нас в течение уже долгого времени». Пьер наклонился, чтобы рассмотреть первую бочку, проявляя к ней притворный интерес. «Ты хорошо сделала, сообщив мне о твоей находке. Я поищу часового, чтобы он помог мне убрать эти бочки». Женщина, немного смущенная из-за своих глупых выдумок, и решила, что должна что-то сделать для этого мужчины, которым она восхищалась. Не беспокойтесь об этом. Я сама пойду и отыщу кого-нибудь из часовых и попрошу, чтобы бочки убрали. Не трудитесь. Спокойной ночи, Пьер. Пожалуйста, забудьте обо всем, что я вам рассказала. Все это глупости. Повернувшись, Юстина решительным шагом направилась к ступеням в стене, которые вели в сторожевую башню. После слов женщины первой реакцией Пьера был парализующий страх. Но он сразу же, совершенно осознанно схватил кинжал. Он не мог позволить, чтобы его план сорвался. Это было слишком важно. И Пьер кинулся вперед, догоняя Жустину. он вдохнул нежный аромат, исходивший от женщины в тот самый момент, когда лезвие кинжала решительно рассекло ее шею. Не издав ни звука, она тяжело упала на землю навзничь. Пьер, словно очнувшись от сна, с ужасом смотрел на картину страшной смерти, о которой Жустина только что рассказывала ему. Затем он посмотрел на свою правую руку, почувствовав на пальцах теплую кровь, и увидел весь красный от крови кинжал. У Пьера закружилась голова, но он не мог отвести взгляд от этого зрелища. Платье Жустины и земля вокруг нее стали пурпурного цвета. Пьер бросил кинжал на землю и кинулся к ней, пробуя закрыть кровоточащую рану. Крепко сжимая ее края рукой, он инстинктивно пытался спасти женщину от неминуемой смерти. Боже, он словно очутился в том кошмаре, о котором несколько минут назад ему поведала Жюстина, и, кроме того, он был в нем главным действующим лицом. Поняла ли она в своем видении, кто станет ее палачом? В одно мгновение Жюстина испустила дух, И Пьер, исполненный боли и ярости от своего ужасного преступления, осторожно поднял безжизненное тело и отнес за маленькую будку, находившуюся справа, чтобы убрать его из поля зрения часовых. Он в последний раз посмотрел на Жустину, потом он с нежностью закрыл ей глаза и поправил волосы, несколько прядей которых были в крови и прилипли к лицу, затем он скрестил ее мертвые руки на груди. Он начал молиться за нее. Жюстина уже перешла в мир света. Вдруг вспомнив о том, сколько времени потеряно, Пьер подумал, что не может ждать больше ни минуты. Он понимал, что вынужден завершить свою печальную миссию. Пьер, боязливо оглядываясь, кинулся к третьей бочке и быстро разместил ее по центру ворот. Три костра в лесу были предупреждением о приближении войск крестоносцев к крепости. Воины ждали, когда ворота окажутся достаточно разрушенными огнем. Пьер открыл две бочки и разлил часть жидкости из них вокруг них же, удостоверившись, что ворота тоже пропитываются корючей смесью. Когда Пьер проделал это со средней бочкой, он услышал, что по ту сторону ворот заржала лошадь, и ему показалось, что кто-то невдалеке разговаривает шепотом. Он поторопился поджечь одну из бочек с помощью смоляного факела. Огонь мгновенно распространился вокруг. Пьер поджег две другие бочки и уже через несколько секунд загорелась нижняя часть огромных ворот. Пламя вспыхнуло, поднимаясь вверх. Я знал, что, если он не ошибся в расчетах, через 10-12 минут огонь охватит все ворота. У приготовленной им смеси была одна особенность. При горении она давала мало дыма, поэтому часовым будет сложнее обнаружить пожар. Удостоверившись, что пламя достаточно сильное, он удалился бегом в центральную часть крепости. Свернув в большой коридор, Он достиг двери своей комнаты. Пьер хотел в последний раз увидеть свою возлюбленную Анну, прежде чем сбежать из крепости. Он осторожно открыл дверь, стараясь не шуметь, и в полумраке приблизился к постели. Пьер нашел Анну, укутанной в простыне и крепко спящей. Он нежно поцеловал ее в губы и глубоко вдохнул аромат ее волос, пытаясь навсегда сохранить его в памяти. Когда он с разбитым сердцем выходил из комнаты, полный ужаса от того, что совершает, по его щеке покатилась слеза. Медальон снова вершил его судьбу, уничтожая при этом все, что он любил и за что боролся многие годы, взяла верх воля. Анна никогда не знала о его прошлом, и сейчас из-за него ее ждала смерть. На повороте винтовой лестницы которая вела к выходу, он внезапно столкнулся с кем-то, кого не узнал в первую секунду. Кто это в столь ранний час бежит так поспешно? Его первый помощник, Фердинанд де Монпассан, поднимался с пола, когда Пьер, не произнося ни слова, нанес удар. Лезвие кинжала вонзилось в шею помощника, и одним движением Пьер перерезал ему горло. Фердинанд едва успел вопросительно взглянуть в глаза своему старшему брату и тут же рухнул на землю ударившись головой о торец винтовой лестницы. В одно мгновение струйка крови брызнула на камни и потекла вниз, достигнув первой ступеньки. Пьер сам не мог поверить в то, что делает. Он только что хладнокровно убил своих самых близких, брата и сестру вере, красавицу Жустину и дорогого помощника Фердинанда, с которым бок о бок в течение более трех лет поднимал это героическое братство. Они вместе пережили столько страданий и так часто готовы были пожертвовать собой, Они считали себя не только братьями по вере, но почти братьями по крови. Сильная привязанность, которая возникла между ними, стала основой, определявшей судьбу многих братьев-катаров, собиравшихся здесь годами. Пьер спрашивал себя, откуда у него взялось столько решимости совершить эти ужасные преступления. Он с острой болью посмотрел на труп Фердинанда, но тут же вернулся к реальности, осознавая, в какой ситуации оказался и спустился по винтовой лестнице к потайной двери. Ему понадобилось несколько минут, чтобы разбросать все камни, которыми она была заделана. Открылся выход. Пьер вынул большую веревку, которая была спрятана среди камней, и привязал ее к толстой колонне. Не теряя времени, он начал спускаться по стене вниз до самой земли, преодолев более 400 футов высоты. Восстановив дыхание после тяжелого спуска, он попытался успокоиться, зная, что уже находится за пределами того места, которое сейчас превратится в ад, полный крови и огня. Глядя на огромную стену, которую он преодолел, Пьер инстинктивно поискал в складках одежды, висящий на шее, золотой медальон и испытал облегчение, убедившись, что не потерял его. Этот медальон с рельефным изображением Агнца и звезды и был причиной его предательства. Пьер совершил это, неукоснительно выполняя свою особенную миссию, лишь за тем, чтобы медальон не попал в чужие руки. Только он должен был носить этот медальон, — так решил его отец. Этот медальон носили его дед, прадед и прапрадед. Медальон передавался из рук в руки на протяжении четырех поколений, начиная с Фердинанда до Субиньяка, прапрадеда Пьера, первого, кто носил его в их семье. Фердинанд был отважным крестоносцем в ордене Годольфреду Буйона, одного из первых героев крестового похода и впоследствии первого властителя, завоеванного Иерусалима. По возвращении из святой земли он привез с собой этот медальон и хранил его до дня своей смерти. Он оставил документ, обязывающий не передавать никому за пределы рода информацию ни о существовании медальона, ни о его происхождении, ни о его символическом смысле. И это требование потомки Фердинанда выполняли в течение почти 150 лет. Чтобы медальон не оказался в руках чужих людей, Пьеру пришлось втайне вести переговоры о сдаче крепости, которая была последним редутом катаров на юге Франции. Ее исчезновение означало полное истребление еретиков-альбегойцев. Высокая цена, которую Пьеру пришлось заплатить, чтобы медальон не попал в чужие руки, Оказалось для него совершенно невыносимой. Он предал смерти двух своих дорогих собратьев по вере, собственноручно совершил два убийства и бросил свою возлюбленную на произвол судьбы. Он в последний раз посмотрел на величественную крепость Монсегюр. Ее резкие очертания в эту ночь были очень хорошо видны. Оранжевые отблески огня, который к этому моменту уже имел колоссальную силу, чудовищно контрастировали с мраком ночи. Этот образ запечатлелся в его памяти навсегда и не оставлял его до конца жизни. Пока Пьер, пораженный, смотрел на пламя, Хогу де Арсис, командующий войсками крестоносцев, въехал во главе двух сотен всадников во двор крепости, обрушив остатки огромных ворот, почти полностью сгоревших, с намерением четко исполнить данный ему приказ обеспечить истребление всех еретиков, находящихся в крепости, не делая исключений и не проявляя милосердия. Менее, чем за час приказ был выполнен. Только часовые оказали сопротивление и погибли в бою,